11. Цыбышев все больше склонялся к мысли о поступлении в духовную семинарию. Для начала он корректно поговорил о своих будущих планах с директором лицея. Тот позволил себе что-то вроде напутствия и благословения. Через месяц, когда Цыбышеву нашли замену, он никем не порицаемый получил расчет и хвалебную характеристику. В семье тоже все обошлось мирно, во многом благодаря тому, что речь свою Цыбышев обставил спокойно, без помпезности. Родители быстро примирились с его решением. В последнее время сын их очень устраивал, хотя бы потому, что второй год не курил и вообще поменялся в лучшую сторону, стал более уравновешенным и терпимым. Каждый из родителей даже нашел для себя какое-то приятное объяснение. Отец с грустным удовлетворением сетовал, что сам того не желая создал воспитательную систему, формирующую личность со столь высокими духовными запросами. Мать видела за этим решением поступок обиженного сердца. Подруга Цыбашева, на которой он чуть не женился, поддавшись всеобщему процессу брачевания на пятом курсе, не выдержала его колебаний и вышла замуж. Сам-то Цыбашев вздохнул с облегчением, но мать была уверена, что он страдает. Все это ей напоминала добротную сентиментальную историю и уже потому нравилась. Потом она вспомнила, что семинарий уже никак не монастырь, и даже если сын туда и поступит, еще не значит, что окончит, а если и окончит, то верно обзаведется попадьей. После этого мать окончательно успокоилась. Единственным, кто не одобрял стремление Цыбашева, был отец Григорий. Он настойчиво советовал продолжать работу, учебу в аспирантуре, говоря, что служить Богу можно и в миру, Отец Григорий чувствовал некий душевный ущерб в Цыбышеве и боялся, что мощная мистика православия, с которой тому предстоит столкнуться, может оказаться непосильной для его психики. Старый священник помнил таких восторженных молодых людей, единожды в экстаз вошедших, и так в нем до смерти и пребывающих. Впрочем, по ходатайству отца Григория цыбышева взяли в православный храм. Там он полгода работал сторожем и помогал священнику при службах. Он отказался от навязчивых проповедей, осознав, что унижает собственную веру, превращая ее в источник конфликтов с окружающими, и по-прежнему виделся со всеми своими приятелями, не чураясь пивных посиделок. Когда Цибышев еще дорабатывал в лицее последний месяц, его отправили на склад за книгами. Лицей, ради обучающихся обучащихся, благоразумно закупал для уроков литературы недорогие издания изучаемых авторов в нескольких десятках экземпляров, чтобы все ученики класса были обеспечены необходимой для урока книгой. Это действительно было удобно. Во-первых, не у каждого дома находилась достаточная библиотека. Имелась и вторая выгода. Учители и ученики работали с одинаковыми изданиями, поэтому не возникало проблем с быстрым поиском нужного эпизода или цитаты. В последний раз, экономя деньги, лицей приобрел книги у какой-то уж совсем завалящей фирмы. Через день после заключения сделки, вообще разорившейся. Банкроты постарались остаться честными и сказали, что да, заказы они не выполнили, но у них на складе, который прошлой весной затопило, еще остались неповрежденные водой книги. Может, и не совсем по теме, но тоже хорошие, даже кое-что из классики. И все они теперь будут принадлежать лицею, если лицей пожелает. «Что-то лучше, чем ничего». и Цыбышеву поручили разобраться с содержимым на затопленном складе. Эта часть города производила тягостное впечатление. Казалось, люди давно уже не живут здесь, да и с трудом верилось, что в крошащихся пористым кирпичом домах может находиться что-нибудь живее крыс. Цыбышев выехал в ясный день, но в этом месте лучи будто пробивались сквозь навсегда закопченные заводами небо, хотя сами заводы уже умерли. Машина долго кружила... по ветхим улочкам, где в вековой грязи еще плавали островки асфальта. Цыбышев и водитель по очереди спрашивали редких прохожих, где находится улица лейтенанта Смерского. Улица нашлась, и на пятнадцатом номере обрывалась каким-то полем. Дома с номером семнадцать, где должен был находиться склад, не было. Когда Цыбышев уже усомнился в благородстве банкротов и решил, что они отдали несуществующее, из окна ближайшего дома выглянула старуха, и сняла все подозрения. То, что Цыбышев и водитель приняли за сваленный шифер и жесть оказалась крышей, сливающейся в своей грязевой однородности с ландшафтом, среди которого подобием распятия возвышалась верхушка деревянного столба электропередачи. Через десяток метров дорога довольно резко уходила вниз. Дом находился будто на дне обмелевшего озера. Водитель наотрез отказался спускаться, сказав, что они потом оттуда по такой грязи не выедут. По доскам, положенным на кирпичи, как по мостикам, Цыбышев добрался до крыльца призимистой двухэтажной постройки с узкими нежилыми окнами. На первом этаже были заметны следы спешной эвакуации, поэтому кроме мусора ничего там не имелось. Люди вывезли все свое добро, но оказалось, что невысокий дом уходит под землю, по крайней мере, еще на несколько этажей. Цыбышев спустился в первое складское помещение. Электричество, на удивление, еще работало, но картина от этого не делалась утешительней. Хоть в подвале было почти сухо, состояние упакованного книжного имущества говорило, что уровень воды когда-то находился на почти метровой отметке, потом вода схлынула. По этой же отметке было видно, какой пласт книг спасен, а какой, по мнению владельцев, не подлежал продаже и, соответственно, оставлен. Ряды упаковок с книгами напоминали мощную средневековую кладку. Разбухшие они и по весу были, как каменные блоки. Цыбышев на удачу достал несколько блоков, разорвал на них серую оберточную бумагу. Показался тусклый глянец обложек недорогой фантастики. В верхних упаковках еще в приемлемом состоянии были первые 20 книг. Остальные безнадежно промокли. Страницы тяжестью слиплись в грязно-коричневый брус и отделить их друг от друга уже не представлялось возможным. Цыбышев около часа перебирал книги, снимая эти литературные сливки, переносил на первый этаж и там складывал на газеты. Потом решил осмотреть второй подземный этаж, откуда поднимался тяжелый кисловатый запах. Свет одинокой неоновой трубы под потолком отразился в рябе изумрудного химического цвета. Три последние ступеньки, ведущие в помещение, уже покрывала вода. Сквозь ее зеленую прозрачность Цыбышев видел затопленные упаковки с книгами. Некоторые были разорваны, и обрывки бумаги под водой напоминали огромные лепестки. Книги в них лежали как слитки, одна была совсем недалеко от Цыбышева. Стоило только окунуть руку и достать ее. Цыбышев закатал рукав до локтя и попытался это сделать. Глубина обманула прозрачностью. Ему пришлось, промочив ботинки, спуститься на ступень ниже, чтобы выудить книгу. Это был «Доктор Живаго. Банкроты говорили, что у них имелась и классика. Поражало то, что долгое пребывание в воде не размягчило томик, а наоборот превратило в монолит, на ощупь, больше похожий на минерал, чем на типографский продукт. Цибашеф поднялся с добычей наверх. Он долго смотрел на эти сросшиеся страницы, закатанные в известняк твердого переплета. Потом, поддавшись какому-то наитию, бросил книгу об стену, и она разбилась на две части. Цыбышев поднял обломок. Скол пошел вдоль книги, словно открыл немыслимую диагональную страницу романа, в которой верхние строчки начальных страниц постепенно переходили в нижние строчки последних, и все это можно было прочесть. Сам же скол сверкал, как лезвие ножа.